153. Август 3. Беспредельность во всем. Также беспредельные качества духа. Следовательно, их можно растить беспредельно. Каждое можно углублять и усиливать. Качество духа есть формы утвержденных или утверждаемых в микрокосме человека огней. Каждое качество, кристаллизованный огонь, Или иной степени размеров. Накапливая кристаллы утверждаемых качеств, умножает нетленные сокровища свое человек и строит себе огненную обитель для духа. Дух есть огонь, и существует в огне, и рост огней духа расширяет и утверждает то основание, на котором зиждется его сознательное бытие на земле и в пространстве ибо огни — это есть одеяние Духа. Качества Духа утверждаются и растут в приложении к жизни. Качеств нет отвлеченных. Качество есть форма уявления активности Духа. Можно наметить себе ряд желаемых качеств, которые следует укрепить, утвердить и умножить. Огни бесстрашие позволяют преодолевать трудности жизни. Они устрашают темную свору, они охраняют в пути. Надо, надо помыслить, чтобы лучше и глубже понять силу огней равновесие духа. Каждое качество, пылающее огненная мощь. Горящий всеми огнями идет ученик, качество духа свои утвердивший. Строящие жилище себе кровлю имеет, собирающий деньги богатство, собирающий вещи и имени, все это не впрок. Ибо все это на время, пожирающее хвост свой и все, что в нем накопляет себе человек. Но тот, кто растит и накопляет огненную мощь сияющих качеств духа, создает себе то, что останется с ним навсегда. Собирателем сокровищ называем мудрого промышленника жизни, знающего, зачем ради чего он живет. Так и живут среди людей те, кто расточает и то, что имеет, и те, кто накопляет вечную жизнь. Расти, продвигаться и восходить можно во всяких условиях жизни. Нет обстоятельств противных. Все служит на пользу тому, кто черту перешел и кто знает, что возврата назад уже нет. И если сил своих и разумений не хватает, Чтобы что-то препятствующее обратить на пользу, я помогу и обращу. Так в единении крепком до победы дойдем, и непреодолимое преодолеем. Только на зов открываем врата и на обращение отвечаем. Огненный импульс идет от сердца, обращающегося и устремляющегося к свету. Инертные колоды не можем шевелить, запрещает закон» но каждое устремление, обращенное к нам, насыщаем. Зов и отклик созвучья закон. Приедите ко мне все отягощенные теснотой рукотворных подвалов, и вам путь укажу к бесконечному свету. Все открыто, все доступно, понявший приди».